Дорогие товарищи, мы продолжаем чтение страниц повести Иосифа Герасимова «Остановка». В первой передаче вы познакомились с главными героями повести Юрием Петровичем Полукаровым, главным инженером крупного металлургического завода, и его шофером Михаилом Чугуевым. Этих людей связывали сложные противоречивые отношения. В прошлом одноклассники и даже на короткое время близкие приятели, сейчас они воздвигли между собой глухую стену взаимного отчуждения и холодности. Со стороны Полукарова сказалась старая обида за грубый поступок мальчишки Чугуева с Лёлей, ставшей впоследствии женой Юрия Петровича, его затаённое желание отомстить своему бывшему приятелю. Хотя все эти мелкие недостойные чувства Полукаров старался в себе подавить. В душе же Чугуева всё время боролись уязвлённое самолюбие и интерес к Юрию Петровичу. За тот год, пока он возил главного инженера, он многое понял, осознал, увидел по-новому в своей жизни. И очень многое помогла ему понять Катя, женщина, которую он полюбил. А сейчас, в этой командировке, угнетённой неприятной стычкой в гостинице, чувствуя в который раз отчуждённое молчание сидящего рядом Полукарова, Чугуев решил, что это последний его рейс. Мысли его казалось бессвязно, но неотступно вертелись вокруг событий его жизни.